Басни. Если смотреть с точки зрения тематики, то басни Крылова оставляли автору крайне мало места для введения в них кулинарного антуража, ведь значительная часть басен Крылова посвящена неодушевленным предметам — бритвы, булат, две бочки, гребень, пушки и паруса, ларчик, мешок, булыжник и алмаз — так что просто невозможно заставить эти предметы даже символически что-то есть, пить и вступать во взаимодействие или сравнение с едой. Также невозможно включить кулинарную тематику в басне, где главными действующими лицами выступают явления природы – туча, роща и огонь, ручей, пловец и море, пастух и море, водопады ручей, пруд и река, или растения, цветы, дуб и трость, василёк, дерево, листы и корни, колос, а также насекомые: муха и дорожная, комары, пастух, муха и пчела, стрекоза и муравей, или где речь идёт о мифологических сюжетах, оракул, парнас, фортуна в гостях, фортуна и нищий, алкит, апеллес и ослёнок, наконец, басни, посвящённые зверям, птицам и рыбам, то есть существам, способным есть и выступать, следовательно, в роли едоков или съеденных, как ни странно, также не дают никакого предлога для кулинарной трактовки, поскольку касаются лишь вопросов человеческих характеров, свойств, лживости, хитрости, глупости, тупости, коварства и так далее, и взаимоотношений. Даже волы, свиньи, овцы, козы, гуси, объекты, хотя и съедобные, но у Крылова они всегда используются как символы человеческих слабостей. Казалось бы, в баснях о человеке Крылов бы получал шанс использовать свои кулинарные познания и ввести их в форме аллегорий или метафор, но и здесь тематическая направленность большинства басен совершенно не давала для этого никакой возможности. Ни о какой еде не могло быть и речи в баснях музыканты, разборчивая невеста, трейжонец, безбожники, лжец, откупщик и сапожник, крестьянин в беде, старик и трое молодых, механик, тришкин кафтан, водолазы, крестьянин и разбойник, любопытный, крестьянин и смерть, клеветник и змея, охотник с купой, прихожанин, богачий поэт, стыдливый игрок, судьба игрока и их проблемы очевидно, лежат далеко от проблем кухни, гастрономии и поваренного дела. Но возьмем басни, которые по названию дают вроде бы надежду, что в них хотя бы косвенно может идти речь о еде, застолье или в качестве повода присутствуют упоминание каких-нибудь блюд. Это пир, два мужика, три мужика, вельможа, рыцарь, похороны. Ведь и во время похорон бывает трапеза. Однако даже в басне «Пир» Речь идет лишь о том, что мелких зверей, вроде мыши и крота, не допустили сесть за першественный стол у льва. Вот и все. Пир был, но ну, о еде ни слова. И все же, как неограничено было число басен, где Крылов мог в силу их тематики ввернуть кулинарный антураж, ему удалось не только останстить многие из них кулинарной лексикой, но и некоторые из них сделать подлинно кулинарными, поварскими. правда таких всего три. но они широко известны и популярны – демьян и кот и повар, пастух. Они отличаются от всех остальных басен тем, что не просто содержат то или иное кулинарное слово или их набор, а упоминают кулинарные названия или дают описание готовых блюд и иногда перечисляют их состав. Именно поэтому их можно и даже нужно определять как кулинарное. Менее кулинарные из них – это кот и повар. хотя в ней богато представлена соответствующая лексика – повар, кабак, съестное, пирог, уксусный бочонок, поварня, курчонок, жаркое. Но блюдо упомянуто в ней только одно, да и то не полным поварским названием, а описательное не сразу, а в два присеста. Речь идет о цыпленке, которого «убирает» Васька, причем, согласно разговорному языку XVIII века, Цыплёнок назван курчонком, а то, что Васька ест уже готовое блюдо, а не сырого цыплёнка, не полуфабрикат, мы узнаём только в конце басни, где Крылов поясняет. Кот Васька всё жаркое съел. И тем не менее, полное представление о конкретном готовом блюде мы имеем, и его полное кулинарное наименование может быть передано как «жаркое из цыплёнка» или «цыплёнок жареный». В Демьяновой ухе Речь идет также об одном готовом горячем блюде – ухе. Но поскольку в русской кухне имеется много разных видов ухи, то Крылов уточняет название той ухи, которая у него фигурирует, косвенно, посредством точного, подробного описания ее состава. Во-первых, его уха жирна, как будто янтарем подернулась она. Во-вторых, в нее входят лещик, потроха, стерляди, кусочек. Все это дает полное основание утверждать – что речь идет о ухе сборной, богатой, состоящей из нежной сладкой речной или прудовой рыбы, лещ, карп, судак, из кусочков жирной красной рыбы, стерлядь, осетрина, и из налимий печени, потрохов, по терминологии того времени. Общий же набор кулинарной лексики в этой басне скромнее, чем в «Кате и поваре». Уха, сварена, тарелки, ложечка, и однообразнее слово «уха» или «ушица». повторено пять раз, слово «тарелка» или «тарелочка» четыре раза. Это несомненные издержки того, что автору пришлось придерживаться темы ухи на протяжении всей басни, И это показывает, сколь трудно ограничивать то или иное литературное произведение лишь чисто кулинарным сюжетом. Чтобы играть, искриться, гастрономическая тема может быть использована только в виде антуража, добавки, изюминки, инкрустации. Наконец, басня «Петух» оказывается самой кулинарной из басен Крылова. В ней полностью названы по всем правилам, как в ресторанном меню, целых два горячих блюда – щи с бараниной и бок бараний с кашей, хотя остальная кулинарная лексика в этой басне совсем скудна – поваренок, печь, кухня. Но в Крыловских баснях кулинарный антураж имеет еще ту специфическую черту, По сравнению с его ролью в драматургических произведениях, что он не ограничивается наименованием блюд и кулинарной лексикой, рассыпанной там и сям. Крылову, как ни одному другому русскому писателю-классику, удалось ввести в русскую литературу и в наш разговорный язык многие крылатые выражения, которые так или иначе относятся к кулинарному антуражу, содержат названия не только блюд и продуктов, но и наименования кулинарных профессий – а также различные поваренные глаголы. И это именно то, что присуще только Крылову. Таких выражений более двух десятков. Некоторые из них стали народными идиомами, другие мы употребляем реже в активном разговорном языке, но сразу же узнаем их и вспоминаем, встречая в письменной речи. Вот их примерный перечень. «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник». Щука и кот. У них был общий дом, едва ли не общий стол. Собака, человек, кошка, сокол. И кому же вон пойдет на желудок петь голодный? Стрекоза и муравей. А философ без огурцов? Огородник и философ. Как в масле сыр кататься? Крестьянин и лисица. И серый рыцарь мой, обласкан по уши кумой, пошел без ужина домой? Волк и лисица. А Васька слушает да ест. кот и повар. А вы, друзья, лишь годны на жаркое, гуси. Она сама к ним в суп попалась, ворона и курица. Тут повар на беду из кухни кинул кость, собачья дружба. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, волк и ягненок. А ведь ворон не жарят, не варят. Ворона и курица. По мне... Уж лучше пей, да дело разумей, музыканты. В вороне где-то бог послал кусочек сыру, ворона лисица. Ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова, ворона лисица. Поверь, что это честь большая для овец, когда ты их изволишь кушать. мор зверей. Но чем ту бочку не нальет, а винный дух все вон не идет? бочка. В целом, басенное творчество не предоставляло Крылову в силу тематики широкой возможности вводить в оборот кулинарный антураж. Однако даже при таких неблагоприятных условиях Крылов сумел придать этому элементу новую роль, сделать его популярным, известным и запоминающимся. Более того, писателю удалось создать, или лучше сказать, зафиксировать тот чисто крыловский набор блюд и продуктов, которые, с одной стороны, несомненно, являлись наиболее употребительными в его время, а с другой, как свидетельствует их подбор, говорили о личных кулинарных симпатиях. Примечательно, однако, что басенный кулинарный антураж вовсе не повторяет комедийный и не совпадает с ним даже по своему чисто пищевому составу. Это неожиданно, и можно, забегая вперед, сказать, что это явление – не встречается ни одного другого русского классика, включая Островского, ибо каждый писатель, естественно, имел свои личные кулинарные симпатии и постоянно отражал именно их в своих самых различных произведениях. Крылов, наоборот, позволяет нам увидеть ясную грань, ясное различие между его басенным и драматургическим кулинарным репертуаром.